Глава 14. Крадущийся тигр, затаившийся дракон. Кинжал вошел в грудную клетку с трудом, уперся в ребро и застрял. Однако Дживей это не остановило. В трудовом лагере ей нередко приходилось вбивать тесак глубже в дерево при помощи молотка, поэтому сейчас она знала, что делать — Со всей силы она ударила ладонью плашмя по рукоятке, кинжал послушно проскользнул внутрь. Зрачки юхая расширились, брови приподнялись от шока, он издал болезненный стон. По рукам джевей потекла теплая кровь, такая же красная, как ее глаза, которые она не отводила от лица врага. Сердце учащенно забилось от радости. Джао Юхэ в ее власти, и прямо сейчас он умрет. За свою беспринципную жестокость он отделался даже слишком легко. Юхэ обмяк. Дживей отпустила рукоятку. Все почти кончено. Эта глава ее жизни была закрыта. Вспышка, и Дживей отлетела назад, ударяясь спиной из скамью А Юха взмыл вверх, ломая деревянную крышу колесницы. Дживей оттолкнулась ногами от пола и решительно взлетела за ним. «Убейте его!» — крикнула она. «Пусть лучше Сяо превратит его в головешку, чем Юха уйдет». Сяо не нужно было повторять дважды. Огненные кулаки пронеслись мимо нее, опаляя щеки в сторону Юха. Тот увернулся и в два быстрых прыжка по воздуху приземлился на крышу одного из домов. Юха достал бумажный амулет и, зажав в двух пальцах, взмахнул рукой, сжигая. Повинуясь инстинкту, живей ускорилась, чтобы оказаться как можно ближе к врагу. Едва она ступила на крышу, как их накрыла полупрозрачная сфера. Огонь Сяо До ударился о нее и потух. Меч Линзинь, пущенный следом, отскочил. Юха вдруг булькающе засмеялся. Изо рта у него полилась кровь. «Ты решила, что можешь убить меня!» «Ты не бессмертный», — утвердительно сказала Дживей, не будучи теперь уверенной в этом, особенно когда рукоятка ее кинжала торчала из его груди. «Дживей!» Сяо До и Линдзинь приземлились рядом с ними. «Он что-то наколдовал! Ты заперта с ним в этой сфере!» Дживей тоже это видела. «Если хочешь убить меня, сделай это сама!» «Легко!» Надо лишь вогнать кинжал поглубже. — Сфера времени не даст мне умереть, — кроваво ухмыльнулся он. — В ней невозможно состариться и умереть от нанесенных ран. — Сфера времени! — воскликнула Линдзинь. — Она замораживает время внутри себя. Юха не может истечь кровью, пока вы внутри. — Именно так! — ухмыльнулся Юха. — Как убрать сферу? Линдзинь с сожалением покачала головой. «Нужно знать обратное заклинание», — сказал Сяудо. «Это магия светлых». «Бедная маленькая темная», — оскалился Джао Юхэ, «вообразившая себя тигром, когда она всего лишь маленький беззащитный кролик». «Ты не оставляешь мне выбора», — джевей прервала его речь. «Придется отрезать тебе голову». Посмотрим, как ты восстановишься после этого. Дживей ринулась к Юхе, собираясь вытащить кинжал из грудной клетки. Он с легкостью ступил в сторону и перебежал на крышу соседнего дома. Сфера расширилась на мгновение и сжалась. Просто чтобы понять свои возможности, Дживей попробовала убраться подальше от Светлого. Но оказалось, что дистанция может быть не более десяти шагов. Однако она могла оттолкнуться от сферы. что и сделала, стрелой полетев к нему обратно. Юха отскочил, отталкиваясь тоже от сферы, и они пролетели мимо друг друга. Все же он был тренированным воином, этого у него не отнять. «Я — истинный восьмой Джау Юхе, принц светлых!» — в его голосе звучал гнев. «А ты — просто девчонка, которая завела новых друзей!» Юха сделал пас рукой, доставая из воздуха сияющий меч. я дарую тебе возможность умереть последней высокопарно сказал юхе и в этот раз ты пойдешь со мной и отблагодаришь меня за трижды сохраненную жизнь дважды юхе убивал вместо нее дорогих ей людей и теперь нацелился убить линзинисяодо «Пригнитесь!» — закричала Дживей и, как оказалось, сделала это очень вовремя. Меч Юхэ вытянулся, удлинился и вышел за пределы сферы, проносясь по тому месту, где только недавно были головы ее друзей. Мир вокруг опять превратился в потоки силы Ци. И хотя Юхе был слепым пятном, из которого она не могла вытянуть энергию, меч его не являлся таким же исключением. Сяодо подскочив на месте, взвился в воздух и огненным кнутом обхватил солнечный меч. Вырвать меч из руки Юхэ ему не удалось, однако сфера внезапно последовала за Сяодо, как привязанный воздушный змей. "Я вас уроню, Дживей", прокричал он. "Приготовься!" Еще до того, как Сяо закончил говорить, Юхэ самодовольно ухмыльнулся, обнажая окровавленные зубы. Энергии завертелись вокруг меча, и Дживей поняла, что тот сейчас увеличится в размерах и пронзит сяодо Гнев солнца! Выжжет твою ци! — самодовольно прокричал юхе Ликовал он слишком рано. Меч втянулся обратно в сферу и заметно уменьшился в размерах. Дживей присвоила себе его солнечную энергию, опошляя своим мраком. В ее руке появился черный меч, обволакиваемый черной дымкой. «Как ты?» — Юха изумленно обернулся. Не договаривая, он взмыл выше в воздух и куда-то полетел. Дживей вынужденно последовала за ним, не в силах оторваться от него внутри сферы. Голова закружилась, как и мир вокруг. Она потерялась в воздушных потоках, переступая с трудом, словно ее волокли на веревке. Дживей поняла, что он их тянет в сторону праздненства и площади, где собралась его основная охрана. — Полет, Дживей, давай! Вспомни, как вы соревновались с Молчуном! Обретя равновесие, Дживей стремительно нагнала юхе и врезалась в него, сбивая с крыш в переулке города. Они упали на мостовую и покатились к набережной. По реке уже плыли красочные лодки-драконы, украшенные многочисленными ленточками. Сражение разгоралось на фоне золотистых огней праздника. Юхэ быстро поднялся — Дживей была быстрее, словно тигрица взвелась и уже была на ногах и размахнулась для удара мечом. Юхе тоже сделал выпад. Черный и золотой мечи столкнулись и зазвенели ненавистью, той самой, что отражалась в их взаимных взглядах. Еще несколько его удачных выпадов, и ему удалось прижать Дживей к стене дома. «Ты отвратительна мне!» «Ты боишься меня», — возразила Дживей. расстановка сил поменялась. Взгляд Юха нервно бегал по ее лицу, в то время как Дживей твердо смотрела ему в глаза. Юха надавил на меч, собираясь прорвать ее оборону, но черный меч начал удлиняться и расширяться, поглощая золотое сияние. «Кто ты?» — Юха испуганно отпрянул и рванул в сторону площади. Теперь его подгонял страх — Дживей настигала его еще несколько раз, но он отражал атаки. В таком темпе их гонка продолжалась до самой площади, где Дживей, наконец, полоснула его по плечу. Юха обрушился на площадь, словно раненая птица. Дживей, не удержав равновесия, упала рядом с ним. Раздались вскрики, они оказались посреди праздничной толпы. — Боишься меня, — усмехнулась Дживей, — боишься силы темных, а потому ненавидишь и уничтожаешь. Она поднялась на ноги, подходя к нему ближе, юх и отполз назад, выставляя вперед меч. — Ты просто убийца, — пролаял он, — как и все в твоем роду. — Какое же преступление я совершила? Ты убивал и убивал, светлые убивали. Нет, я не убийца. «Я правосудие». «И по каким таким законам ты собираешься меня судить?» Голос юха окреп, и он поднялся, принимая боевую стойку. «Отведи меня тогда в суд». «В суд империи Джао? Может быть, отдать на рассмотрение Светлым или Императору? Твоему отцу?» Красные глаза Дживей сверкнули. «Нет уж, я твой суд, Джао Юхе». Юхэ превратил свой меч в поток света и направил в нее. Дживей ответила ему черным потоком. Их силы встретились на полпути, и Дживей почувствовала напряжение в плечах. Ноги заскользили назад, но она устояла, и со злорадным удовольствием увидела напряженную позу юхе Ему было не легче. Это была схватка равных. «Защитить принца!» — раздался истеричный крик появившегося на площади Байши. В сторону Дживея полетели стрелы, как обычные, так и магические. Она даже не дернулась, зная, что они разобьются о сферу. Так и случилось. «Если хочешь меня убить, сделай это сам!» — передразнила его Дживей. «Ты будешь умирать медленно!» — сквозь зубы проскрипел Юхе. Схватка возобновилась, потоки энергии вернулись обратно, вновь превращаясь в мечи. Они полетели навстречу друг другу, переплетаясь в боевом танце. Они то взмывали вверх стрелой, то бились на земле, перемещаясь столь стремительно, что невозможно было разглядеть их лиц, только черный и золотой мечи мелькали в воздухе. Когда они в очередной раз оказались на земле, Дживей поняла, что начала уставать. «Скоро она совершит какую-нибудь ошибку, и Юхэ победит». «Нет, такого она позволить себе не могла». Превратив меч в кнут, Дживей стремительным движением переплела ноги юхе и резко дернула на себя, и он упал прямиком в группу детей. Для детей на площади было специально отведенное место, чтобы у них открывался лучший обзор на праздненство и принца». Что ж, принца они теперь могли разглядеть во всей красе. Но вместо этого испуганно ахнули. Дживей резко притянула его к себе, оперлась ногой ему в грудь и одним движением вытащила кинжал из его груди. «Принц Юхэ!» — завизжал Байши рядом, отталкивая одну из девочек. Ту самую девочку, которую еще недавно спасла Дживей. Она упала прямо рядом с юхе и Дживей. На секунду они столкнулись взглядами. «Убегай!» — распорядилась Дживей, теряя к ней интерес. большие Схвати девчонку!» Дживей приставила окровавленный кинжал к горлу Юхе. «Я оставила себе метку, где резать!» — усмехнулась Дживей, собираясь провести лезвием по горлу. я схватили!» — Юхе облизал языком окровавленные губы. Дживей сразу поняла, о ком он. Она подняла взгляд. Байши держал девочку спиной к себе, крепкой нитью обхватив ее горло. Нитка была натянута, и под ней уже появилась кровь. «Тронешь принца, я убью ее!» «Убейте всех детей!» — закричал отчаянно юхе «Если меня убьют, убейте всех детей!» Джао юхе вовсе не выглядел больше принцем или гордым истинным восьмым светлым, Волосы свалялись, выпочканные в крови, синие глаза испуганно метались, кадык непрестанно шевелился, и воины света и солдаты подняли луки и направили в сторону детей. «Как только я умру, на твоей совести будут десятки невинных жизней!» — прохрипел он. «Они не сделают этого!» Юха усмехнулся и уверенно сказал. «Сделают!» Девочка хныкала в руках Байши. Кровавая полоска на горле ярко выделялась на фоне ее бледной кожи. Отовсюду раздавались голоса испуганных родителей. «Пожалуйста, демоница! Пожалуйста, не позволяй им убить наших детей!» «Отпусти! И они выживут! Верни мне возможность перемещаться!» Кто-то из родителей попытался пробраться к своим детям, но мгновенно пронзенной стрелой Они упали замертво на землю. живей вернула взгляд к Юхе. Всего одно движение рукой, и он умрет. Плач действовал на нервы. Готова ли она убить его ценой жизни стольких невинных детей? И если да, то чем она будет отличаться от него? Юхе хотя бы убивал ради империи, а сотни детей умрут по ее прихоти. Ладно, неохотно проговорила Дживей. Я отпущу тебя. И ты дашь мне уйти, иначе все умрут. В напряженной тишине слова Юха разносились по всей площади. Все видели, какой он жалкий подонок. Отпусти девочку, добавила условие Дживей. И я верну тебе силу мгновенного перемещения. Едва Юха подтвердил приказ, Байши отпустил девочку, и та сразу же прибилась к детям. Левой рукой Дживей схватила подвеску пространства на поясе юха и дернула на себя, отрывая. Тот незамедлительно отполз в сторону в жалкой позе. Сфера пала, и к нему тут же подскочили его светлые стражники, залечивая его раны. Дживей с удовольствием заметила, что ее шрам остался на месте. Юха не победил в этой схватке, и, судя по затаённой мстительности во взгляде, он прекрасно это знал. Тихо, чтобы слышала только она, Юха сказал. — А теперь время преподать тебе урок о том, что такое власть. Юха раскинул руки, обращаясь ко всем на площади. — Отвратительная демоница пыталась убить ваших детей, но мне... «Истинному восьмому Джао Юхэ, принцу империи Джао, удалось их спасти!» «Принц Джао Юхэ спас вас от демоницы!» — закричал Байши. Над площадью повисло молчание. Как глупо с его стороны. Все слышали его раньше. Все знали, кто именно угрожал их детям. «Да здравствует принц Джао Юхэ!» — раздалось из толпы. и вскоре торжественный рев раздавался по всей площади. «Да здравствует Джау Юхэ!» Дживей непонимающе огляделась. «Но они же видели? Они же слышали?» Ребенок из первого ряда кинул в Дживей яблоко, которое держал до этого в руках. Дживей изумленно посмотрела в его сторону. Однако дальнейшее поразило ее еще больше. Спасённая девочка подобрала камень и кинула его в голову дживей. Удар оказался сильным, кровь сразу потекла из рассечённой брови. Грязная демоница, закричала она. Ты пыталась меня убить? Я тебя спасла. Однако ей никто не ответил. Во взгляде девочки метались ненависть, страх и отвращение, ни намёка на сочувствие или сомнения. Она поверила в ту версию, которая была проще. Светлое добро, тёмное зло. Все люди на площади в это поверили. В Дживей полетели камни, и она не попыталась закрыться, защитить голову. Сразу несколько камней ударили её по телу и лицу. «Убьём демоницу!» «Да здравствуй, Джао Юхэ!» — скандировала толпа одновременно — К камням добавились тухлые яйца и гнилая еда. Запах был мерзостный, но Дживея не сделала попыток увернуться. На нее с ненавистью взирали тысячи глаз. Зеленые, карие, синие. Все они ненавидели ее. Все они упивались своей силой и властью над ней. Толпа против одной темной. Злое ликование толпы, объединившейся под флагом высоконравственности, оглушало. Для живей все звуки смолкли. Все они желали быть ее врагами. Их ненависть переплеталась в глупых взглядах, слюнях, брызжущих изо рта, камнях и яйцах, что летели в ее сторону. Ее оглушило их энергией. потоками живой, осязаемой ненависти. И к этим взглядам примешивался азарт. Им повезло увидеть развлекательное зрелище, ни капли страха, ведь на площади пара десятков воинов света, сотни военных, да еще и сам принц. Одобренная ненависть — вот вся суть империи Джао, Люди, объединенные уверенностью, что они «добро», потому что их цвет глаз отличался. Каждый из них считал себя лучшей Линдзинь или Сяо До, ведь они «добро», просто потому что им сказали, что они «добро». «Добро», приправленное силой и безусловной властью. Со стороны детей доносился хохот, одобряемый родителями. Очередное яйцо разбилось о ее лоб — И Джи Вей стерла кровавую жижу с глаз. Все они хотели быть ее врагами. «Поставьте ей метку!» — услышала она голос Юхэ. «Я заберу ее с собой!» «Ха-ха!» — в душе Джи будто распрямилась стальная пружина, и она рассмеялась громко, вслух, сочно и с удовольствием. «Нет, Джи Вей не вернется в трудовой лагерь!» и уж точно не пойдет никуда с Юхэ. Он думал, что пойдет? Ей показалось это особенно смешным сейчас. Кем они себя вообразили здесь? Вершителями судеб? У кого меч острее, тот и прав? Дживей! На площади появились Сяо До и Линдзинь. Не раздумывая, они подбежали к ней, защищая от нападок толпы. Огненные кулаки и выставленный меч пошатнули уверенность толпы. Линдзинь сменила облик на юхе, и люди вовсе растерянно ахнули. — Не верьте демонам! — закричал Байши. Горящие стрелы полетели к тройке. Сяо-до вертелся, как волчок, окруженный огнем, словно живой факел, в котором сгорали стрелы. Линдзинь отбивалась молниеносными ударами меча. Под их ногами, помимо скорлупок от яиц и жижи, теперь еще валялись обломки стрел. — Убьем демонов! — закричали в праведном гневе солдаты и бросились к ним, размахивая мечами. — Нужно уходить! Мы не можем им противостоять! Очнись же, Дживей! Отойдите — Отойдите! — рявкнула Дживей. — У нее тоже есть сила. Не раздумывая, слепо, она ударила на отмаш той энергией, что чувствовала вокруг. Все, кроме Юхы, отлетели назад. Пьянящее радостное чувство охватило ее. Больше не нужно было притворяться, что ей нравились правила игры. Ей вообще больше не нужны были правила, потому что отныне она будет задавать тон. «У нее была сила, у нее будет и власть». Сила и власть. Какие замечательные слова! Со стороны джевей напоминала ту самую демоницу, которой ее называла толпа, Черные распущенные волосы трепал ветер, все лицо было в крови, а глаза мерцали кровожадным возмездием, зубы обнажены в белоснежной улыбке. Дживи отгородила себя июхой барьером и, не торопясь, поднялась к нему в воздух. Так называемые «воины света» сразу же атаковали барьер, но, впитывая все больше энергии, она утолщала преграду между ними и собой. «Теперь настало время преподать тебе урок, что такое власть!» Вокруг Юха начала собираться энергия. Он собирался переместиться, но Дживей вскинула руку вперед, с легкостью останавливая его. «Персик бессмертия у меня!» — сказала Дживей громко, чтобы ее голос разнесся над площадью. Его глаза на секунду расширились, затем он покачал головой. «Ты врешь! Проверь!» — В каком лагере? Я забрала его из лагеря Хун Цун. Она повернулась к светлым за спиной Юхэ. — Слышите? Передайте императору, что персик бессмертия у меня. И если он хочет получить его, то Джао юхе она вернула опять внимание принцу — встретит меня завтра в лагере Хун Цун в гордом одиночестве. Я меняю его жизнь на персик бессмертия. Юха скривился от ярости. Теперь он понимал, что персик не получится сохранить в секрете от отца. мы Мыслишки закрутились в его голове, сменяя одна другую. Умирать за персик он не собирался. «Убейте их!» — прогрохотал он и испарился в воздухе, оставив после себя золотую дымку, быстро рассеявшуюся в воздухе. Дживей посмотрел на светлых. Они объединили заклинания, и в воздухе появился многометровый меч, который разрезал барьер как ножницы ткань. Теперь это уже было неважно. Своё послание Дживей передала. Через трещину в барьере в сторону Дживей и её друзей понеслись тысячи энергетических ножей, огненных и водяных потоков. Солдаты хлынули следом. сяодо и Лин Цзинь пытались отбиться от людей, Они превратились в ураган, отбивая атаку за атакой, однако на их коже начали появляться порезы. Следовало уйти, однако Дживей опустилась ближе к ним и, потянувшись к энергиям солдат, начала впитывать их в себя. Первый ряд упал бездыханным. Атаки светлых оказались бездушными, они не разделяли своих и чужих и проредили солдат. Рядом с ними оглушающе взорвалась молния — Дживей защитила себя и друзей, когда вдруг ощутила еще один невнятный, но настойчивый энергетический поток. Словно пуповина, он был привязан непосредственно к ней и тянулся в дыру. Дживей узнала брешь между мирами, через которую она могла бы вернуться назад. Достаточно ухватиться за поток двумя руками, следовать за ним, и она сможет выйти с другой стороны. Но вместо этого Дживей, наоборот, вобрала энергию другого мира в себя. Она вскинула руку и заморозила несущиеся в них атаки. Она могла бы их разрушить или остановить. Но вместо этого она притянула к себе молнию. Та опустилась на раскрытую ладонь. Кожа была горячо, но Дживей разглядывала молнию, изучая, после чего приложила к груди, поглощая ее. От Дживей начали исходить электрические токи и поражать тех, кто был рядом. На ее губах заиграла ухмылка. Она взяла солдата за шею, и тот мгновенно погиб. Линдзин и Сяудо что-то закричали, но Дживей не слышала их. Сила пьянил ее, кружила голову. Дживей прямо сейчас могла бы убить всех людей на площади. благодаря впитанной молнии джевей почувствовала того самого светлого ее создателя и притянула к себе она пожелала чтобы он был рядом с ней и он мгновенно оказался подле растерянно оглядываясь джевей дотронулась до него ладонью и он закричал падая на колени остановись прекрати ты ранишь себя закричал рядом с ней сяодо о чем он говорил она чувствовала себя восхитительно Едва светлый упал на мостовую, как вдруг энергии вокруг смолкли. Словно что-то оборвалось. Дживей растерянно посмотрела на руку, в которой все еще было сосредоточено некое сияние. Но оно все быстрее потухало. Сила иссякала, а в глазах потемнело. Но нет, нет, она не могла так безответственно бросить Сяудо и Линдзинь. Дживей обернулась к ним, сделала взмах руками, перенося себя и друзей остатками силы, и это было единственное, что она успела сделать до того, как потеряла сознание. джевей сначала открыла глаза, и только потом к ней вернулись слух и зрение. В голове шумело, словно она была глубоко под водой, и давление пыталось раздавить ее. Тело не двигалось. «Дживей! Дживей! Ты очнулась! Дживей очнулась! Я знал, что ты очнешься!» Дживей повернула голову, ожидая увидеть двух близнецов и Мэй Цзюнь, или даже врачей из ее мира. Однако над ней склонились Лин Цзинь и Сяо До. Значит, битва с Юхой действительно состоялась. И он ушел, правда, в этот раз ненадолго. «Где мы?» «В деревушке недалеко от лагеря Хун Цун. Ты вчера перенесла нас за стены города». И в следующее мгновение появились Молчун и Шень. Молчун нашел тебя каким-то образом. «Он чувствует энергетические потоки», — хрипло сказала Дживей, в горле у нее пересохло. «Беленький, когда увидел тебя бездыханный, аж упал рядом и все повторял. Все было зря, прости меня, все было зря. Мы тоже очень испугались за тебя». Тут же появилась рука, протягивающая ей пиалу с водой. На нее был направлен взгляд синих встревоженных и недовольных глаз. «Что случилось? Не толкаю речь, просто всаживаю кинжал». «Вас очень тяжело убить, к сожалению». «Вас тоже, к счастью», — ответил Шень. Только теперь Дживей вспомнила, что она не одна в плачевном состоянии. С беспокойством она посмотрела на друзей. «Мы в порядке. Раны на теле затянутся». «Где Молчун?» Линдзинь отодвинулась. За ее спиной в самом углу комнаты стоял Молчун. Взгляд его был направлен в пустоту. «Твое состояние, похоже, травмировало его. Когда мы оказались в безопасности, он замкнулся в себе и не реагирует на происходящее». живей попыталась подняться, и Сяо До поддержал ее, помогая сесть. Шэнь заговорил. «У меня есть две новости — хорошая и плохая». «Давай с хорошей. Персик бессмертия у меня». Шень достал из кармана золотой персик, словно ничего не значащую безделушку. Фрукт был небольшой, однако исходящая от него энергия, казалось, могла заменить солнце. А плохая? Последние несколько часов над лагерем Хун Цун стоит черный дым, и уже больше часа оттуда не раздается ни звука. «Помогите мне, я хочу посмотреть». Дживей дошла до дворика и выглянула наружу. Широкий столб дыма невозможно было не заметить. «Нам надо спрятаться», — сказал Сяо — «всем нам». «И решить, что делать с персиком». Дживей покачала головой. «Юхэ оставил мне послание. Я собираюсь его увидеть». «Я и так могу тебе его перевести», — мрачно сказал Сяо Будешь знать, как воровать персики. Ты следующее Я пойду в лагерь, — твердо сказала Дживей. Шень покачал головой. — Ты слишком слаба. Не знаю, что случилось и как ты получила доступ к такому количеству энергии, но я предупреждал, что ты сожжешь себя, и это случилось. Сейчас у мыши больше цы, чем у тебя. Дживей ничего не ответила про энергию. только холодным взглядом одарила всю компанию. «Отправляемся туда». На скорую руку перекусив, чтобы восстановить силы, Дживей дала время всем собраться, после чего их пятерка отправилась навстречу дыму. «Я не хочу туда идти», — на подходе пробормотался Сяо До. Запах, исходящий из лагеря, был узнаваем. Дживей уже однажды вдыхала такой в пещере, заполненной трупами. Однако это не поколебало ее решимости. Она пришла через ворота, и ей открылось зрелище. Сотни тел темных, искореженных и сожженных. Их не просто убили. Постарались убить как можно более мучительным способом. И посреди пустующей площади в землю была воткнута пика, которой была приделана записка. джевей подошла к ней. И сорвала ее. «Верни персик бессмертия, или лагерь за лагерем мы будем выжигать темных». Джао Юхэ стоял на коленях перед государем-отцом. Он ненавидел все, что происходило с ним за последние сутки. Унижение за унижением, в котором была виновата Лю Дживей. «И что ты собираешься делать?» Голос отца звучал величественно, и в нем прослеживались нотки презрения. Советник Ян выступил вперед. «Принц Юхэ храбр и благочестив. Он отправится в лагерь Хунцун, чтобы обменять свою жизнь на персик бессмертия. Я верю, что истинный восьмой Джао Юхэ не подведет отца и не побоится какой-то девчонки». Юхэ едва удержался от того, чтобы не заскрипеть зубами. Теперь, когда советник Ян собирался женить свою дочь на наследном принце, конечно, он хотел избавиться от других принцев. «Я знаю, как заставить ее сдаться, государь-отец!» Юхэ склонил голову. «Она не только вернет персик, но и принесет его сама!» «При всем уважении, истинный восьмой Джао Юхэ!» «Вы не смогли справиться с ней при поддержке вашей армии. Почему вы думаете, что получится сейчас?» «Она всего лишь девчонка», — Юха поднял голову и посмотрел на отца. «Глупая и сострадательная. Если мы убьем темных в лагере Хун Цун и пригрозим, что будем убивать дальше, она придет к нам сама, лишь бы избежать жертв». Девчонка отпустила его только, чтобы спасти жизнь какой-то глупой вульгарщине. «За людей же своего рода она вступится, несомненно». «Это сработает?» — император вопросительно поднял брови. «Сработает, государь-отец!» — склонился вновь Юха и мстительно добавил. «Когда она поймет, что виновна в смерти своих сородичей, это раздавит ее». «Верни персик бессмертия», — прочитал Сяудо вслух записку. Вся четверка выглядела потрясенной. Шейн оглядывался в ужасе. Молчуна оказалась вот-вот стошнит. Линдзинь старалась не смотреть по сторонам, а Сяо До заметно трясся. «Что ж...» Дживей бросила записку на землю и подошла к ближайшему телу. Лицо было искажено болью и ужасом. Даже страшно было вообразить, какие муки он испытывал перед смертью. «Что ж...» «Полагаю, у меня нет другого выбора». «Ты собираешься сдаться?» — разозлился Шень. Ребята тоже собрались что-то возражать, однако их остановил тихий смех. Он исходил от живей. «Нет, я не сдамся!» Сама мысль об этом позабавила ее. Чувство вины за возможные будущие смерти ее не терзало. Убивала не она, убивали светлые. И они продолжат убивать, просто потому что могут». Джи здесь была ни при чем. Джи Вей вскинула руки, окидывая все вокруг. «Посмотрите! Это война! У нее есть сила, о которой светлые не подозревают. А где сила? Там власть!» «Придется научить империю Джао человеколюбию», — хмыкнула Джи Вей. «И остается всего один вопрос. Вы со мной?» — она повернулась к Шеню. — В этой войне не может быть два стула. Ты или с нами, или против нас. Никакого нейтралитета. — Я обещал тебе справедливость, — произнес Шень, — и я не нарушу своих слов. Затем по его губам промелькнула тень улыбки. Даже он, похоже, не мог скрыться от окружающего их ужаса за смехом. — Почту за честь быть твоим инструментом в этой войне. — слегка поклонился он. — И будешь получать от этого удовольствие? — И буду получать от этого удовольствие, несомненно. Дживей развернулась к Линдзинь и сяодо Я доверяю тебе. Мы пойдем с тобой и познакомим с нашими людьми. Линдзинь тоже склонилась. В тебе есть сила, необходимая темным. — Однако... — голос ее зазвучал жестоко... «Джао Шэньу придется доказать, что он достоин доверия». «Согласна». «Согласен», — кивнув шень «Тогда сила свободных темных с тобой». «Какой у нас план?» Сяо Ду явно не терпелось уйти отсюда. «Какой у вас был план до нашей встречи?» Линзинь с готовностью ответила. «Найти дракона, вырезать его сердце». Это уравняет нас по силе со светлыми. — И вы это знаете из... — Из пророчества. — Ну, конечно. Оно верное. В пророчестве было сказано, что Лю Дживей станет другой. Линдзинь аккуратно подобрала слова, однако ее взгляд говорил, что она знает. Лю Дживей перед ней из другого мира. Дживей кивнула. — Дракон так дракон... Тогда план такой. Шэнь возвращается в запретный город с персиком бессмертия, рассказывает, что был на фестивале, увидел всю сцену с битвой, услышал про персик, смог победить меня и отнять сокровище императора. И теперь ты рад предоставить своему отцу такой великий дар. «Но Джао Куань Ин тогда получит персик бессмертия?» — непонимающе посмотрел на нее Сяо До. «Он станет бессмертным!» легендарным светлым. — Будет ли он бессмертным, даже если отрубить ему голову и сжечь тело? — Да, его дух будет бессмертен. — Вот и отлично, — хмыкнула Дживей. — Пусть наблюдает из божественного мира, как я уничтожаю его империю. — Ты не понимаешь, — покачал головой Шень. — Его сила тоже станет божественной. Ему не будет равных. — Лучше съедим его сами, — решительно поддержался одо «Я все понимаю. Что нам один персик против тысяч светлых? Он бессмертный против полчищ. Расклад честный. У вашего императора будет персик и уверенность в собственной неуязвимости, а у нас дракон темных, который совершенствовался в течение десяти тысяч лет в пещере, и шень в благосклонных объятиях императора. Есть только одно «но». У нас нет дракона». «Тогда нам стоит пошевеливаться, не так ли?» «Как скажешь», — пожал плечами Мишень. «Тогда я отправляюсь во дворец, а мы знакомиться с темными». Линдзинь вдруг тревожно оглянулась. «Что такое?» — Сяо До тут же встрепенулся. «Светлый?» — начала была она, но вдруг растерянно помотала головой. «Тогда идем?» — перебила Дживей, а Сяо До с Линдзинь кивнули. а сама осталась, чтобы оглядеться и навсегда запечатлеть в памяти леденящую кровь картинку. «Умоляй о пощаде, империя Джао! Признаю, ты напугала меня, сломила, заставила сомневаться в себе и своих силах. Ты окрасила зеленое красным, а синее черным». и ценой твоей алчности станут смерти дорогих тебе сыновей и дочерей. Я, Лю живей должна была стать вашим агнцем на заклании, но теперь я — воплощение жестокости. Я стану чумой Империи Джао. Вы будете плакать кровью и молить о прощении, и я не приму его. Война — это значит Лю живей «Молчун, идем!» Она обернулась и позвала темного, после чего направилась за остальными. «Нарисовал дракона. Нарисуй глаз!» Молчун стоял в стороне. Лишь иногда он включался в происходящее, а события последних недель в его голове и вовсе воспринимал вспышками. Большую часть времени он находился в забытье. Все его нутро горело в огне. Боль. Его окутывала такая боль, что он больше не мог терпеть. Светлые смеялись вокруг него. Продолжали пытать. Он умолял их убить его. Однако каждый день, день за днем, они приходили и пытали его. Сколько это длилось? Дни? Недели? Годы? Они хотели от него чего-то, чего он не мог дать. Ярость. Ее он тоже помнил. Он хотел отомстить. Наблюдал за ними, запоминал их лица, повадки, запоминал их энергию. Она была такой же сияющей, как у Джао Шеня. На запах и вкус не отличалась ничем. Порой он находил себя в лесу. Покой. На него смотрела Дживей, что-то говорила ему, касалась. Все внутри него сжималось, ее прикосновения обжигали огнем, однако оставляли после себя приятный холодок, поэтому он терпел, слушая ее, разглядывая ее. Его сознание постоянно делилось на боль, ярость и настоящие, и он запутался в них, они сменялись все чаще, сводя его с ума. молчун найдем». «Меня зовут Сюан Цин. Сын Дзинь Луна». Внезапно он вспомнил все. И боль опять накрыла его. «Дай мне обратиться. Дай мне убить их всех», — прошипел дракон в его голове. Ярость требовала выхода. «Идешь?» На него смотрела его настоящий, Дживей. И он... Пошел за ней. Юлия Фим. Возрождение темный. Продолжение следует.